Глава шестая. Только физика. Только хардкор. Часть первая. Что такое время? Мне больше нравится следующее определение. Это то, что заставляет все события происходить не одновременно. Некоторые считают, что время — это фундаментальное понятие нашего мира, наряду с пространством. Другие полагают, что это субъективное ощущение, продукт мышления и восприятия нами — окружающего мира, так что единого подхода к глубинному пониманию времени пока что нет. Но есть вещи, в которых уверены практически все, ведь они проверены очень точными экспериментами. Например, согласно общей теории относительности, время — это всего лишь одна из координат четырехмерного пространства времени, в котором мы все с вами живем. И для того, чтобы понять связь с привычным нам трехмерным, Рассмотрим следующий пример. Давайте вообразим себе двухмерное пространство, в котором живут какие-то двухмерные существа. Они, конечно же, плоские, двигаются только вдоль осей X и Y, не умеют подпрыгивать и заглядывать сверху. Если человек окажется в таком пространстве, то он не будет для них виден полностью, он же трехмерный. Будет видно только лишь его сечение, проекция человека на это пространство. А теперь давайте представим себе, что третья координата — это время. Соответственно, наша плоскость будет плавно перемещаться вдоль этой оси. И наши двухмерные создания мы можем представить в виде длиннющих-длиннющих червяков, которые проецируются в определенные моменты времени на плоскость в двухмерные создания. Абсолютно такие же рассуждения можно привести и для четырехмерного пространства. мы в нем являемся длиннущими длиннющими червяками, которые начинаются при рождении и заканчиваются при смерти. Но в трехмерном пространстве мы всегда видим только лишь проекцию, сечение этого объекта. Так что время можно запросто представить в виде одной из координат четырехмерного пространства. Но почему вдоль осей x, y и z мы можем двигаться как угодно, а вдоль оси времени нет? Мы же не можем его остановить, ускорить или замедлить? Или можем? Оказывается, согласно теории относительности, время может протекать везде по-разному. Например, если вы движетесь с огромной скоростью мимо неподвижного наблюдателя, то с его точки зрения стрелки ваших часов будут двигаться медленней. Есть и еще один фактор, влияющий на течение времени. Это гравитация. Чем она сильнее, тем время протекает медленней. И, кстати, чем ближе к Земле, тем гравитация же больше. Поэтому у всех у нас ноги моложе, чем голова. Конечно же, эти эффекты несущественны при небольших скоростях и в слабых гравитационных полях. Однако они все равно учитываются при работе ускорителей, атомных часов, систем навигации. Время можно даже замедлить до полной остановки, Для этого надо всего лишь навсего оказаться на горизонте событий черной дыры, там, где колоссальная гравитация. Ну или двигаться со скоростью света. Хм, только представьте, если у каждого фотона на руке были бы часы, они бы стояли. Так что при определенных условиях мы, в принципе, можем менять течение времени. Но вот повернуть его вспять вряд ли получится. Время протекает только в одном направлении — И с этим связаны фундаментальные законы, как ни странно, термодинамики. Давайте рассмотрим такой пример. Представьте себе фермера, у которого есть три разные овечки и три стойла, в которые он их загнал. Но по каким-то причинам он забыл закрыть стойла, и овечки, предоставленные сами себе, естественно, разбежались по всей ферме. В таком состоянии вариантов расположения овечек намного больше. Величина, показывающая количество способов реализации того или иного состояния, называется энтропией. В нашем примере она увеличивается. Короче, условно можно считать энтропию, связанной с упорядоченностью системы. Чем меньше порядка, тем больше энтропия. И можно представить вместо овечек молекулы и их хаотичное движение. В замкнутой системе с течением времени порядка будет становиться все меньше и меньше, и энтропия будет возрастать. Кофе растворяется в молоке, воздушные шарики сдуваются. Можно более глобально. Египетские пирамиды рано или поздно развалятся, звезды взорвутся и рассеются, каждый из нас когда-нибудь умрет и распадется на отдельные молекулы. Все во Вселенной стремится из более упорядоченного состояния перейти в более хаотичное. с увеличением энтропии. Именно в эту сторону направлено течение времени. Это можно использовать и в корыстных целях. Если у вас в комнате беспорядок, вы можете просто оправдаться тем, что «это не я, это энтропия увеличивается». Часть вторая. Теория струн для чайников Теория струн в наше время у всех на слуху. Это модный тренд в современной науке. Но что же это такое и почему к ней так много внимания? Давайте попытаемся разобраться. Для начала надо сказать, что истинного знания в науке нет. Любая теория — это всего лишь математическая модель, описывающая реальность с какой-то определенной точностью. Взять, например, электрон. Есть море теорий, благодаря которым можно рассчитать его координаты, размеры, массу, заряд. классическая, релятивистская, квантовая, струнная. В каждой из теорий учитываются определенные свойства электрона, но вряд ли абсолютно все. Поэтому они все выдают результат определенной точности по-разному. Для сравнения представим художника, который рисует картину. Он может изобразить на полотне основные характерные особенности объекта — цвет, форму, Объем, не уделяя внимания более тонким деталям типа бликов, фактуры, крапинок. Также и научные теории. В них передается реальность, но через математические термины. Причем физические объекты в ней могут быть похожи на что угодно. Шарики, волны, стрелочки, палочки. Но это не так важно. Если теория дает точные результаты и верные предсказания. На данный момент есть две глобальные. очень точные теории. Первая общая теория относительности ОТО, которая объясняет все свойства гравитации и считает пространство гладким. Вторая квантовая теория поля КТП, объясняющая поведение частиц в микромире и считающая пространство заполненным непрерывными осцилляциями и флуктуациями, хаотичными колебаниями полей. Но есть проблема. ОТО выдает очень точный результат на больших масштабах, но на микроскопическом уровне ее формулы дают нелепые значения. В свою очередь, квантовая теория поля отлично описывает микромир, однако на больших расстояниях трудно применима. Можно сказать, две эти теории, примененные на одинаковом масштабе, противоречат друг другу. Но внутренний голос подсказывает нам, что мир не может быть устроен так, что на разных масштабах действуют разные формулы и принципы. Должна существовать теория, которая одинаково хороша на всех масштабах. Это и будет самое точное описание мира, самая детальная картина Вселенной. Одним из вариантов такой теории является теория струн. Суть теории. Согласно этой теории в пространстве, на очень малых масштабах 10 в минус 35 степени метра — это на 20 порядков меньше протона. Возникают полевые колебания. Стоячие волны, которые похожи на колебания обычных струн. Эти колебания несут в себе энергию, которая соответствует определенной массе. По знаменитой формуле энергия равна масса, умноженная на скорость света в квадрате. И, соответственно, частицы с такой массой. Спектр колебаний широк. Поэтому из него мы и получаем все многообразие элементарных частиц. Электроны, нейтрино, кварки и т.д. Еще раз повторим, это математическая абстракция. Просто она очень хорошо подходит для описания взаимодействия частиц. Да и сами частицы можно представить как энергию колебания струн. Эта теория хорошо объясняет, почему у разных частиц именно такая масса. Почему физические константы именно такие? Оказалось, что колебания струн могут гасить и уравновешивать микроскопические квантовые флуктуации и проводить согласование ОТО и КТП. Чего так долго добивались физики? И на момент создания теории в начале 1970-х годов Казалось, что именно этот подход может быть универсальным для абсолютно любых масштабов и может стать основой единой теории, описывающей наш мир. Но в струнной теории оказалось много проблем. Некоторые уже решены, некоторые еще нет. Решенные проблемы тахион. В первой редакции теории струн присутствовала частица с мнимой массой, квадрат который был отрицателен. Такие частицы могут двигаться быстрее скорости света, что противоречит всем опытным наблюдениям и предыдущим теориям. Решение этой проблемы — введение суперсимметрии. Дело в том, что все частицы делятся на фермионы — это частицы вещества, и бозоны — это переносчики взаимодействий. Фермионы как бы перекидываются бозонами и таким образом притягиваются... Отталкиваются, в общем, взаимодействуют. И пока никаких соответствий между двумя этими классами не найдено. Суперсимметрия провозглашает, что у каждого фермиона есть родственник из мира бозонов, очень на него похожий. Если это так, то никаких тахионов не должно существовать, и проблема исчезает. К тому же в четырехмерном мире эта теория не сходится с КТП. Адекватно теория струн выглядит только в 11 измерениях. Почему мы не видим лишние 7 пространственных измерений? Пока ответ такой. На очень малых масштабах они сворачиваются и замыкаются сами в себе, как лента Мёбиуса, так что в нынешних экспериментах не наблюдаются. Нерешенные проблемы. В 2003 году выяснилось, что свернуть 11 измерений в 4 можно разными способами. Существует 10 в 500 степени вариантов. Как это сделать, и в каждом варианте получается разная вселенная, с разными фундаментальными постоянными, разными размерами бургеров, разными конституциями и разными вкусами фисташек. Есть мнение, что здесь замешан антропный принцип. человек существует именно в такой вселенной в которой его существование возможно к тому же математический аппарат теории струн необычно сложен частенько пользуется упрощенными вычислениями что конечно точности не повышает для многих новых идей в этой теории еще не существует математических методов поэтому все приходится придумывать с нуля и одна из самых важных проблем теории пока нет опытных доказательств, даже косвенных. Ни суперсимметрия, ни какие-то другие следствия теории струн не подтверждены. Так что многие к ней относятся скептически, больше как к математике, нежели к физике. Большие надежды возлагали на большой адронный коллайдер. Однако пока все серии опытов не привели к успеху. Но все же ученые по всему земному шару продолжают работать в этом направлении. И каждые несколько месяцев появляются новые достижения, новые открытия. Действительно, слишком заманчивой кажется теория, которая может объяснить все. И наверняка каждый, кто работает над ней, хочет поставить в ней точку, чтобы у человечества появилась ясная и четкая картина, как устроен мир. Часть третья. Теория относительности для чайников. Так ли прост окружающий нас мир? В каждой науке, пожалуй, есть самая интересная, основополагающая и фундаментальнейшая теория. Такая теория, которая в корне сменила научную парадигму и дала невероятный импульс для развития этой науки. В биологии — эволюция, в химии — периодический закон Менделеева, в физике — пожалуй, теория относительности. Чем она такая особенная? Как заслужила такую популярность? Ведь поначалу она казалась настолько необычной, новаторской, экстраординарной и мозговзрывательной, что не все видные физики хотели ее принимать. А в наши дни наверняка они и слышали все. Все дело в том, что она ликвидировала все несостыковки физики того времени, заставила в корне поменять мнение о структуре пространства и времени, и прекрасно согласуясь с экспериментом, позволила предсказать много новых физических явлений, на основе которых созданы новые успешные теории и устройства, которыми мы сейчас пользуемся и даже этого не замечаем. Для начала нужно отметить, что есть две теории относительности. Специальная, которая рассматривает протекание физических процессов в равномерно движущихся объектах. и общее, которое рассматривает ускоряющиеся объекты и объясняет происхождение гравитации. Понятное дело, специальная теория относительности, СТО, появилась раньше и, по сути, является частью общей. Специальная теория относительности. Сначала речь пойдет о частной теории относительности. В ее основе лежит принцип относительности — Все законы природы одинаковы и относительно неподвижных, и относительно равномерно движущихся тел. Казалось бы, все очень просто, но из этого следует, что и скорость света, огромная величина, относительно любых тел будет одинакова. И вот из этого следует очень много необычных выводов, которые сложно укладываются в голове. Например, представьте себе, что вы летите на космическом корабле со скоростью сто тысяч километров в секунду. На борту установлена лазерная пушка, которая стреляет вперед фотонами. Относительно корабля, они летят со скоростью триста тысяч километров в секунду. А относительно неподвижного наблюдателя, казалось бы, скорости должны складываться, но нет. Точнейшие эксперименты показывают, что тоже со скоростью 300 тысяч километров в секунду. То есть как будто скорость корабля не добавляется. Относительно любого тела скорость света будет неизменной величиной, с какой бы скоростью вы ни двигались. То, что свет движется всюду одинаково, влечет за собой очень много необычных следствий. Первое. Замедление времени. Вообразите два корабля, которые летят на очень больших скоростях параллельно друг другу на расстоянии. Если один из них посылает световой импульс другому, тогда он проходит это расстояние за время время штрих равно индуктивность штрих деленное на скорость света. То есть расстояние между ними индуктивность штрих равно скорость света умноженное на время штрих. Но со стороны мы видим, что свет шел по наклонной траектории. Согласно Эйнштейну, с той же скоростью, но теперь он прошел другой путь. А именно, индуктивность равна квадратному корню из индуктивности штрих во второй степени плюс скорость во второй степени умноженная на время во второй степени равно скорость света умноженная на время. И если отсюда выразить время «Т», то получится, что на одно и то же действие со стороны свету потребовалось больше времени, чем с точки зрения капитанов кораблей. Значит, время протекает медленнее у движущихся кораблей, нежели у неподвижного наблюдателя. Степень замедления зависит от скорости. Чем она ближе к скорости света, тем медленнее течет время. Самое необычное, что по достижению скорости света время вообще останавливается. И фотоны, движущиеся с этой скоростью, вообще не знают, что такое время. Оно для них остановлено. Их рождение, полет и смерть происходят в один миг. Формула. Время, штрих. равно время, умноженное на корень из одного минус скорость в квадрате, деленное на скорость света в квадрате. Вот видите, предположив, что скорость света всегда одинакова и использовав теорему Пифагора, мы доказали то, что сто лет назад просто взрывало мозг лучшим физиком планеты. Самое главное, этот эффект на малых скоростях проявляется ничтожно мало. Но точнейшие эксперименты, в которых атомные часы сутками летают на самолете, это подтверждают. Это правда. Замедление времени дает о себе знать, когда из космоса, с расстояний в миллионы световых лет, к нам прилетают частицы, которые живут всего доли секунды. Просто они движутся с настолько огромной скоростью, что время у них замедляется очень сильно, и они успевают пролететь это расстояние. Стоит отметить, что замедление времени будет происходить с точки зрения неподвижного наблюдателя. На самих ракетах никто не заметит ничего необычного. Вот именно, что все дело в относительности. Только в относительно движущемся теле проявляется этот эффект. Теперь становится понятным, почему фотоны, испущенные лазерной пушкой, не движутся быстрее скорости света. Просто там замедляется время. И когда проходит одна секунда, у света, испущенного с корабля прошла не секунда, а меньше. Поэтому он и проходит меньше, но к этому добавляется скорость корабля, и получается, опять же, скорость света. Бинго! Второе. По ходу движения предметы сокращаются. Действительно, длину предмета можно рассчитать, умножив скорость света на время, за которое он пройдет из начала в конец предмета. Но опять же, раз движение и время замедляется, то и длина будет меньше. Представьте себе, если мимо вас будет пролетать ракета длиной в 100 метров со скоростью 250 тысяч километров в час. то по нашим измерениям ее длина будет около 55 метров. Формула. Индуктивность штрих равна индуктивность, умноженная на корень 1 минус скорость в квадрате, деленная на скорость света в квадрате. Третье. События, одновременные с точки зрения движущегося наблюдателя, будут неодновременные для неподвижного. Действительно, представьте себе, что спереди и сзади ракеты есть огни, которые загораются при попадании на них светового сигнала, посланного из центра ракеты. Относительно ракеты лампочки загораются одновременно, но относительно неподвижного наблюдателя световой сигнал движется влево и вправо с одинаковой скоростью, а значит задняя загорится быстрее, чем передняя. Четвертое. При движении масса тела увеличивается вплоть до бесконечности. Правда, сейчас считается мавитоном, так говорить. Лучше считать, что увеличивается импульс. Но это уже тонкости. И пятое. Согласно специальной теории относительности, получается, что энергия рассчитывается так. Энергия равна масса, умноженная на скорость света в квадрате, деленное на корень из одного минус скорость в квадрате деленное на скорость света в квадрате. Если скорости небольшие, то выражение можно разложить в ряд. Энергия равна масса, умноженная на скорость света в квадрате, плюс масса, умноженная на скорость в квадрате деленная на 2, плюс 3, умноженная на массу, умноженная на скорость в четвертой степени, деленное на 8, умноженное на скорость света в квадрате и так далее. Тут вы можете увидеть кинетическую энергию. Масса, умноженная на скорость в квадрате, деленная на 2. Остальные слагаемые крайне малы. И если тело покоится, то формула превращается в ту самую, которая является чуть ли не символом теории относительности. Энергия равна массе, умноженная на скорость света в квадрате. Как видите, даже в покое у тела есть энергия. Масса, умноженная на скорость света в квадрате. Это энергия покоя. Она есть в каждом теле. Можете даже посчитать, сколько в вас энергии. Проблема в том, что извлечь ее достаточно трудно. Ведь для этого ваша масса должна куда-то исчезнуть. Но как раз-таки в ядерных реакциях масса продуктов совсем чуть-чуть отличается от массы реагентов. И эта разница превращается в колоссальную энергию. Например, если потеря массы всего 0,06 грамма, то выделяется 54 биллиона джоулей энергии. Это энергия ядерного взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму. Все эти следствия приводят к тому, что скорость света — максимально возможная скорость движения тел и распространения информации. Ведь если ее превысить, время и длина теряют смысл. А для тел, имеющих массу, она вообще недостижима, ведь при разгоне масса увеличивается до бесконечности, и никакой энергии не хватит, чтобы достичь скорости света. Так могут двигаться только безмассовые частицы, например, фотоны. Вот так и получается, что у каждого движущегося объекта могут быть свое собственное время и свои размеры. И это поистине удивительно, ведь получается, что такие абсолютные величины, как время, длина и энергия, относительны. Теория относительности учитывается при движении электронов в крупных атомах, где и скорость может быть близка к скорости света. Она может объяснить притяжение к электромагнитам, ведь при пропускании электрического тока заряды определенного знака начинают двигаться, при этом сокращаясь и уплотняясь, и тем самым создавая силу электрического притяжения, хотя мы привыкли называть это магнетизмом. Теория относительности дала ключ к пониманию процессов в ядре и многому другому. Всего не перечислить. Общая теория относительности. До сих пор мы говорили о специальной теории относительности и ее эффектах. А сейчас перейдем к ее логическому продолжению, обобщению, ОТО. И, чтобы лучше ее понять, нам необходимо объединить два факта. Первое. Мы живем в четырехмерном пространстве времени, испокон веков считалось, что такие фундаментальные понятия, как пространство и время, не зависят друг от друга. Но СТО нашла связь между ними, и она оказалась такой сильной, что стало понятно, это проявление одной сущности, которую назвали пространственно-временной континуум. Это и есть четырехмерное пространство время. И все мы Являемся четырехмерными объектами. Просто мы, жалкие создания в этой Вселенной, не можем видеть все четыре измерения одновременно, а только лишь по частям. Либо как пространство, либо как время. По сути, мы всегда воспринимаем проекцию четырехмерного объекта либо на пространство, либо на время, словно объекты отбрасывают тени на координатные оси. Можно привести в пример следующую абстракцию. Пространство-время — это словно цилиндр. Но мы видим либо его проекцию, как круг, например, время, либо как прямоугольник, пространство. Примечательно, что теория относительности не утверждает, будто объекты меняются при движении. Заметьте, размеры теней, проекция, не должны совпадать с размерами объекта. Четырехмерные объекты остаются неизменными, но при относительном движении их проекции меняются, и мы воспринимаем это как замедление времени, сокращение размеров и так далее. И второй факт. Все тела падают с постоянной скоростью, они разгоняются. Как это так? Давайте проведем мысленный страшный эксперимент. Представьте, что вы теряете сознание, потом приходите в себя, и оказываетесь в непрозрачной кабине лифта. На вас наручники, рядом пила. В общем, ужас. Необычности добавляет то, что вы находитесь в невесомости. На экране телевизора появляется кукла и говорит «Сейчас ты находишься в невесомости». И это могло произойти по двум причинам. Либо ты находишься в далеком-далеком космосе и просто летишь по инерции равномерно, либо ты свободно падаешь на Землю под действием гравитации. Действительно, и вы, и лифт будете падать синхронно, поэтому относительно стенок лифта вы будете висеть в невесомости. Угадай, в какой ситуации ты находишься иначе? Проблема в том, что, не выглядывая из лифта, вы никак не сможете отличить эти два случая. Так что вы обречены. Ну да ладно. Это мысленный эксперимент. Все остались живы. Интересно то, что отличить эти два случая друг от друга невозможно. Хотя в первом случае скорость постоянна, а во втором увеличивается. падение это происходит в четырехмерном пространстве. Эйнштейн выдвинул дерзкую мысль. А что если движение под действием гравитации — это и есть равномерное движение по инерции? Все удивились? А? Как это может быть? Ведь по инерции движутся равномерно, с постоянной скоростью. Но равномерным это движение является в четырехмерном пространстве времени. Массивные тела искривляют четырехмерное пространство, и равномерное движение объектов в нем проецируется в трехмерное в виде ускоренного под действием гравитации. Ну или вообще по окружности, параболе и так далее. Невероятно трудно представить, как искривляется четырехмерное пространство. Чтобы это воочию увидеть, нужно быть пятимерным существом. Давайте рассмотрим более простой, хоть и не очень корректный пример. Каждое массивное тело искривляет под собой пространство, создавая тем самым некую образную воронку. Другие тела, пролетающие мимо, не могут продолжить движение по прямой и изменяют свою траекторию согласно изгибам. Ну а если энергии у тела не очень много, его движение может стать даже замкнутым. Стоит отметить, что с точки зрения движущихся тел они перемещаются по прямой, по инерции. и не чувствуют ничего такого, что заставляет их повернуть. Просто они попали в плохую компанию, то есть в искривленное пространство, в котором сами того не осознавая скатываются по наклонной, то есть имеют непрямолинейную траекторию. Для них это равномерное движение. Конечно, не стоит забывать, что искривляется на самом деле четырехмерное пространство, в том числе и время, так что к этой аналогии нужно относиться очень осторожно. Таким образом, в ОТО гравитация это вообще не сила, это не сила действует на падающее яблоко, это пространство кривое, и нам кажется, что тела в нем притягиваются, хотя это просто проявление искривления. Общая теория относительности на данный момент является самой рабочей теорией возникновения гравитации и хорошо согласуется с экспериментом. Следствие номер один. Гравитационные линзы. Общая теория относительности порождает удивительные следствия. Например, искривление световых лучей около массивных объектов. Сейчас это называют гравитационным линзированием. Обнаружено очень много далеких космических объектов, которые прячутся от нас за другими. Но мы их все равно увидели. Ведь лучи света, пройдя мимо массивного объекта, искривляются и попадают к нам. В итоге мы даже видим несколько искаженных изображений объекта, а не одно. Следствие номер два. Замедление времени. Время замедляется при наличии гравитации. Действительно, чем сильнее гравитация, тем медленнее течет время. Поэтому у тех, кто работает на первом этаже, рабочий день длится чуть дольше, чем у тех, кто на последнем. Этот факт, кстати, учитывается при работе GPS и GLONASS. На спутниках установлены точнейшие атомные часы, и необходимо точно отслеживать, как будет искажаться время на большом расстоянии от Земли. Если этого не делать уже через сутки, погрешность координаты будет составлять километра два. Так что, когда вы пользуетесь навигатором, помните, именно благодаря Эйнштейну вы можете найти, где этот клуб или где поблизости купить пончики. Следствие номер три. Черные дыры. Возможно, существование черных дыр, в которых гравитация настолько сильна, что на каком-то расстоянии время пространство напросто останавливается, и свет оттуда не может вылететь. Однако в центре черной дыры из-за неконтролируемого гравитационного сжатия образуется объект с бесконечной плотностью, который называют сингулярностью. Теория относительности не дает ответа на вопрос, что происходит именно в сингулярности. Этот вопрос пока остается открытым. Парадоксы. Самым известным парадоксом теории относительности является парадокс близнецов. Представьте, что один из двоих близнецов отправляется в космическое путешествие на супер-мега-космическом корабле. Он разгоняется до около световой скорости и так летит 20 лет. Потом разворачивается и летит обратно на Землю. Для его земного близнеца пройдет 40 лет, однако для космонавта пройдет всего 5. Ведь он двигался с большой скоростью, и время у него замедлилось. Это удивительно, но парадокс не в этом. Парадокс вот в чем. А что, если считать, что космонавт был неподвижен, а эта Земля удалялась от него, и это у земного близнеца замедлилось время, и он должен быть моложе? Как же на самом деле будет? А будет так. Моложе все-таки останется космонавт. И правда, все выводы специальной теории относительности подходят только для равномерно движущихся объектов. ведь всякое равномерное движение равнозначно другому. Однако здесь космонавт ускоряется, тормозит и чувствует это ускорение. Представьте даже, построили две ракеты без окон и дверей, только одна фальшивая, а другая настоящая. Посадили в каждую из них близнецов, и одна из ракет улетела, когда один из близнецов поймет подвох. Да сразу же, ведь он не почувствует ускорения, значит, ракеты неравнозначны. Значит, нельзя их просто менять местами без дополнительных оговорок. Более детальный подсчет показывает, что именно космонавт будет моложе. Искривление пространства. Сфера Римана. Как уже было сказано, невероятно трудно представить, как искривляется четырехмерное пространство. Мы, трехмерные создания, легко можем увидеть только то, как искривляется двухмерное пространство. плоскость. Оно даже может стать замкнутым. И в этом искривленном пространстве могут происходить необычные вещи. Например, представьте, что двухмерные существа поругались, расстались, решили никогда не видеться и разошлись под углом в 90 градусов друг к другу. Если бы пространство было плоское, то они никогда бы и не встретились. Но если оно кривое, то, долго-долго бредя по прямой линии, они снова увидят друг друга. Простят, забудут все обиды. Эх, как хорошо, что оно искривлено. Этим можно объяснить движение, например, яблока, брошенного вверх. По одной оси отложено время, по другой — координата яблока. Я бросаю яблоко вверх по координатной оси, и оно, согласно общей теории относительности, будет лететь равномерно и прямолинейно вдоль этой оси. Но все кривое, и эта ось как бы опять пересечет временную. Таким образом, яблоко опять окажется в той точке, откуда стартовало. Такая аналогия не совсем корректна, так как искривляется еще и время, но не стоит преуменьшать ее значимость, она очень понятная. Не стоит также забывать, что искривляется не двухмерное пространство и даже не трехмерное, а четырехмерное. Часть четвертая. Левитация. Реальные способы. Согласитесь, было бы здорово, если бы мы умели летать благодаря только силе мысли, становиться легкими, как пушинка, парить над землей, преодолевать огромные расстояния по воздуху, словно сказочный Питер пэн Эх, мечты-мечты. Такое возможно только в далеком будущем. А может быть, нет? Что такое левитация? Это состояние, в котором объект парит в пространстве без какой-либо механической поддержки и опоры, и не отталкивается от воздуха, как птица или насекомое. Для левитации необходимо выполнение двух условий. Наличие силы, противодействующей силе тяжести и стабилизация в устойчивом положении равновесия. Существует огромное количество простых и неинтересных способов, благодаря которым небольшие тела могут парить в воздухе и которые технически можно назвать левитацией. Например, благодаря выталкивающей силе Архимеда, если мы возьмем прозрачный газ тяжелее воздуха, например, элегаз, то легкие объекты будут плавать на его поверхности, как корабли на поверхности воды. Невесомость на орбите или специальном самолете тоже в какой-то степени левитация. Существует левитация в акустических стоячих волнах, которые всегда представляют собой волны сжатия разрежения. Небольшие предметы могут зависать в областях разрежения, где плотность ниже. Есть и более интересные способы. Например, магнитная левитация с обратной связью. Магниты могут притягиваться друг к другу, однако повесить один магнит на другой невозможно, ведь такое состояние неустойчиво. Но если вместо верхнего магнита использовать электромагнит, который можно включать и выключать, и систему обратной связи, то можно добиться левитации. Действительно, как только нижний магнит начинает притягиваться, Система обратной связи отключает верхний. Нижний начинает падать, верхний включается. Если очень точно отслеживать положение магнита, то эти колебания будут незаметны, и можно сказать, что возникает левитация. На этом принципе основаны высокоскоростные поезда на магнитной подвеске, маглевы, а также левитирующие глобусы, продающиеся во многих сувенирных магазинах. но мы вряд ли станем в будущем пользоваться этими громоздкими и затратными способами для того, чтобы парить в воздухе. Если что-то более простое, эффектное и элегантное, хм, есть. Эффект Мейснера. Для начала рассмотрим очень интересный эффект. Что будет, если уронить магнит? Да ничего особенного, он просто упадет. Но если мы посмотрим, как он будет падать в медной трубе, то увидим, он многократно замедляется и медленно опускается, словно возникает сила, противоположная притяжению к Земле. Дело вот в чем. Когда магнит начинает падать, то по закону электромагнитной индукции, так как магнитный поток постоянно изменяется из-за движения магнита, в трубе возникает индукционный ток. И из-за этого труба тоже становится магнитом, пока в ней течет ток. Но по правилам Ленца полярность этого магнита противоположна полярности падающего, и в итоге возникает сила отталкивания. По этим же фундаментальным принципам эффект работает в любом направлении. Куда бы ни двигался магнит, окруженный проводником, он всегда встречает сопротивление. Это как селебрити. Чем крупнее звезда, тем больше фанатов мешают ему или ей пройти куда бы то ни было. Однако, если у проводника есть сопротивление, то наведенные токи затухают, и сила сопротивления, хоть она и есть, но недостаточно большая, чтобы полностью остановить магнит. Но если бы проводник имел нулевое сопротивление, то эти токи никогда не затухали бы, и сила сопротивления полностью гасила бы любое перемещение магнита. Это и происходит, если мы поднесем магнит к сверхпроводнику. У многих материалов есть интересное свойство. При охлаждении до температуры ниже какой-то критической, у них полностью пропадает электрическое сопротивление. У всех по-разному. Одно из самых теплых веществ – это оксид И-3 бария меди. Его критическая температура минус 180 градусов по Цельсию. Его охлаждают жидким азотом, и магнит, помещенный над ними, словно замирает. Действительно, ведь при любом движении возникают незатухающие токи, которые порождают сопротивление движению. Получается, если над сверхпроводником поместить магнит, то в сверхпроводнике возникают незатухающие токи. Магнит будет отталкиваться и зависнет в воздухе. И он будет висеть так, пока сверхпроводник будет сохранять нулевое сопротивление. Это явление также имеет название гроб Магомета. Диамагнитная левитация. Это все замечательно, но может ли человек левитировать сам по себе? Технически, да. Но для этого он должен оказаться в очень сильном магнитном поле, около 16 Тесла. А это большие проблемы для ферромагнетиков рядом. В магнитно-резонансном томографе, где поле до 9 Тесла, парить вы не будете. Дело в том, что практически все вещества хоть как-то, но взаимодействуют с магнитным полем. По характеру взаимодействия их делят на феромагнетики, парамагнетики, диамагнетики. Ферромагнетики очень сильно намагничиваются и во внешнем магнитном поле сами становятся магнитами, поэтому очень хорошо притягиваются. Это такие активисты, подрывные личности, активно участвующие в магнитной жизни. Парамагнетики намагничиваются слабо и притяжение невелико. Это такие флегматичные, малоактивные, но податливые ребята. А вот диамагнетики намагничиваются противоположно внешнему полю, поэтому они становятся магнитами с противоположной полярностью и отталкиваются от источников магнитного поля. Это вялые, малоактивные ворчуны, которым не нравится магнитное поле, и они хотят неспешно его покинуть. И самое главное. Диамагнетиками являются, например, висмут, пиролитический графит и вода. А из воды в большей степени состоят все живые существа. Да и мы на 60% из нее состоим. Так что живые существа могут левитировать в сильном магнитном поле. Это подтверждено опытами на лягушках, кузнечиках, мышах. Забавно, Но за это исследование Нобелевский лауреат Андрей Гейм в 2000 году получил Шнобелевскую премию. Ну, если удастся создать сильное магнитное поле в достаточно большом объеме, чтобы поместился человек, нет никаких препятствий для его левитации. Но даже если человек левитирует, как управлять полетом? У левитации действительно есть одна проблема. Если человек окажется в воздухе, то, чтобы перемещаться в пространстве, он должен отталкиваться от чего-то или использовать реактивную тягу. Иначе он будет просто барахтаться в воздухе и не сможет никуда сдвинуться. Ведь чтобы двигаться, нужно от чего-то оттолкнуться. Часть пятая. Можно ли увидеть атомы по отдельности? Со школьного возраста мы знаем, что все окружающие нас тела состоят из атомов, но нам не показывали никаких фотографий, мы не видели их в микроскоп, а просто поверили. Так можно ли увидеть атомы по отдельности или убедиться в их существовании? Давайте разбираться. Человеческий глаз может увидеть объекты размером не менее 0,5 мм, но атомы намного меньше. от 64 умноженных на 10 в минус 12 степени метра до 450 умноженные на 10 в минус 12 степени метра. Они настолько маленькие, что если увеличить их до размеров клубники, клубника будет размером с Землю. Поэтому увидеть их можно разве что в микроскоп. Но не все микроскопы подойдут для подглядывания за атомами. Оптический. Самый простой и старый тип микроскопов. Для того, чтобы увидеть какой-либо объект, причем не только в микроскопе, его необходимо осветить. В оптическом микроскопе для этого используется свет, который воспринимает человеческий глаз. Это волны видимого диапазона, длина волны которых колеблется от 700 до 400 нанометров. Размер этих волн в тысячи раз больше, чем размер атомов. поэтому при освещении отдельных атомов они огибают их или отражаются, не передавая структуры поверхности. Пытаться увидеть атом в оптический микроскоп то же самое, что экскаватором ловить комара или как вентилятором сдуть ровно одну пылинку со стола. В обычный оптический микроскоп любая поверхность будет видна как сплошная, а не состоящая из отдельных атомов. В него невозможно увидеть атомы и детали, размеры которых меньше половины длины волны света, то есть около 200 нанометров. Это дифракционный предел, который присущ любым волнам. И чтобы преодолеть его, нужно освещать объект чем-то другим. Электронный. В электронном микроскопе образец освещается пучком электронов, которые не так просты, как кажется на первый взгляд. они, как и все остальные элементарные частицы, могут проявлять волновые свойства. То есть поток электронов можно рассматривать как волну, и если разогнать его до огромной скорости, его длина волны будет меньше размеров атомов. Дифракционный предел электронного микроскопа в тысячи раз меньше, чем у оптического, поэтому в него можно разглядеть ну очень маленькие объекты. Электронный микроскоп может давать изображение отдельных атомов. И хотя они получаются немного нерезкими, их все-таки можно увидеть по отдельности. Значит, они существуют. Ура! Электронные микроскопы вообще отличная штука, особенно растровые. В них пучок электронов сканирует объект, и благодаря тому, что его можно сделать очень тонким, Сохраняется феноменальная резкость по всей площади изображения, чего очень сложно добиться на оптических микроскопах. Изображение получается в градациях серого, но его можно потом раскрасить. Забавно, но не металлические предметы покрывают тонким слоем золота, ведь под градом из электронов на поверхности быстро накапливается заряд. Золото очень хорошо проводит ток и уносит лишнее электричество. зондовый. Но, пожалуй, самый необычный и интересный сканирующий зондовый микроскоп. В него тоже можно увидеть отдельные атомы, ведь он работает следующим образом. Это очень тонкая игла, которая движется вдоль поверхности исследуемого объекта. Кончик иглы очень острый. Его радиус закругления порядка десятков ангстрем. Это несколько атомов. Он взаимодействует практически с отдельными атомами вещества, это считывается сенсорами и компьютерными методами восстанавливается рельеф поверхности. По сути, этот микроскоп не смотрит, а ощупывает поверхность с феноменальной точностью. Есть разные типы таких микроскопов. В некоторых считывается сила электрического тока, проходящего между иглой и образцом. В других измеряется сила притяжения или отталкивание иглы от атомов образца. Есть даже такие, в которых вместо иглы используется световод и маленькие отверстия. В них регистрируется отраженный свет и, возможно, преодолевание дифракционного предела. С помощью зондового микроскопа можно даже разглядеть форму электронных облаков. Настолько он чувствительный. Более того, его можно использовать не совсем по прямому назначению, и перемещать отдельные атомы. Достаточно приложить напряжение побольше, атомы будут прилипать к игле. И их можно будет переносить на другое место. Уже сейчас ученые могут писать слова и даже создавать мультики из отдельных атомов. Конечно, эта технология работает на наномасштабах, но можно вообразить себе, что в будущем ученые смогут создать абсолютно любое чудище. Как видите, не все подвластно нашему взору. И в микромире обычный свет, благодаря которому мы видим то, что нас окружает, никак не может нам помочь. К счастью, есть и другие методы, благодаря которым удается убедиться в существовании атомов. Часть пятая, точка один. Как получить атомы размером с грейпфрут? Мы давно уже привыкли, что атомы, из которых состоят все окружающие нас тела, очень маленькие. Диаметром они меньше одной миллионной миллиметра и по отдельности видны только в электронные и зондовые микроскопы. Но ни одна теория не ограничивает размеры атомов. И действительно можно создать атомы размером с вишню, яблоко или даже грейпфрут. Так как это сделать? Давно известно, что электрон в атоме может находиться на определенных энергетических уровнях, которые обозначаются квантовым числом n. От этого числа зависит энергия электрона и, грубо говоря, радиус его орбиты, если считать, что он движется по окружности вокруг ядра. В природе встречаются атомы с небольшими значениями n, и их размеры действительно невелики. Однако можно перекинуть электрон на уровень с n, равный 1000, облучив его квантом света с тонко подобранной энергией и частотой. Здесь самое главное не переборщить, потому что при больших n уровни располагаются очень близко к самой крайней границе энергии, по достижении которой электрон вообще улетает из атома. Так вот. Радиус орбиты зависит от квадрата n, поэтому его размеры увеличиваются в миллион раз по сравнению с основным состоянием. Получается, что если атом был размером в одну десятимиллионную миллиметра, то в состоянии с n равное тысяче он будет размером в одну десятую миллиметра. Если его перевести в состояние с n равно десять тысяч, то его диаметр будет 1 см, как у небольшой вишни. Если перевести его в состояние с n, равное 100 тысячам, то это будет уже 100 см. В состоянии с n, равное 32 тысячи будет 10 см. На данный момент созданы атомы с n, равные 1100, но это только техническое ограничение. Такие атомы называют ридберговскими атомами. Они обладают нереальным размером, и в них можно зафиксировать, как электрон вращается вокруг ядра. Однако такие атомы очень нестабильны. Так как электрон находится очень далеко от ядра, то любое столкновение с другим атомом, любой попавший на него фотон, будет приводить к выбиванию электрона из атомов. И такое состояние будет потеряно. Так что, несмотря на то, что создать такие атомы можно, Потрогать их не получится. Да, и увидеть тоже. Ведь для этого атом нужно осветить, а при освещении любые фотоны будут не отражаться, а поглощаться. Интересно то, что ученые нашли такие атомы в далеких космических туманностях. Там они могут летать длительное время без столкновений и существовать в таком состоянии достаточно долго. Забавно, но в таком случае возможна ситуация. Атом внутри атома. Итак, теперь мы знаем, что такие микрообъекты, как атомы, при определенных условиях могут быть достаточно крупными. Так что их и микро не назовешь. А вот насколько сильно мы можем их уменьшить? Каков их минимальный размер? Что касается полноценного атома, то для любого из них можно рассчитать минимальный радиус. Он будет достигаться, когда все электроны заняли самые низкие энергетические состояния. Например, для атома водорода в состоянии n равна единице радиус 5,3 умноженных на 10 в минус 11 степени метров. Согласно квантовым представлениям, чтобы перейти в состояние с еще меньшей энергией, ему необходимо излучить квант, порцию определенной энергии, Однако она уже больше, чем у него имеется в наличии. Поэтому он остается на этой орбите надолго. Но если рассматривать только отдельное ядро, то с уменьшением его размеров будут возникать проблемы. Это можно сделать по-разному. Например, мы будем сжимать протон с помощью других протонов, которые окружат наш бедненький экспериментальный и будут давить на него со всех сторон. Тогда, начиная с какого-то момента, Протоны превратятся в нейтроны, хотя это не столь важно, и, приблизившись на слишком маленькое расстояние друг к другу, будут испытывать настолько колоссальные силы отталкивания, что дальнейшее сжатие будет практически невозможно. Будет очень сложно найти такую силу, которая сможет сжать такую материю. Но во Вселенной такую силу можно найти. Это сила гравитации при сжатии звезды в черную дыру. Когда звезда достаточно велика и сила гравитации может перевесить силу отталкивания нейтронов, происходит дальнейшее сжатие, и гравитация становится еще больше. Возникает неконтролируемое сжатие вплоть до нулевых размеров. Точка, в которую все сожмется, называется сингулярностью, и радиус у нее ноль. Вокруг нее и возникает черная дыра. Так что не увлекайтесь со сжатием атомов, а то получите не самый дружелюбный объект во Вселенной. Получается, при сжатии атомов мы обнаруживаем, что их минимальный размер — 0 метров. Но это очень странно, и все физики тоже так считают. Самым вразумительным объяснением этого факта является то, что гравитация на малых размерах ведет себя как-то по-другому, не как в наших законах и формулах. На микроскопических расстояниях хорошо работает квантовая теория поля, но объединить ее с ныне существующей теорией гравитации ну очень сложно. Как раз это пытается сделать теория струн и другие альтернативные теории. Кстати, квантовая физика определяет вполне разумный минимальный размер чего-либо. Это планковская длина Она равняется 1,6 умноженные на 10. в минус 35 степени метра. Можно считать, что это квант пространства, что не существует объектов размером меньше этого, и физические законы неприменимы на более мелких масштабах. Но не забывайте, что эта величина – продукт современных физических теорий, которые далеко не совершенны. Так что, возможно, минимальный размер совсем другой, если вообще таковой существует. Часть шестая. Что такое бозон Хиггса? Эта частица была предсказана более 50 лет назад. Ее искали десятки лет в самых современных лабораториях планеты, были задействованы лучшие ученые всего земного шара. И, наконец, чуть больше трех лет назад они заявили. Да, мы его нашли. Он существует. Но вот прошло три года и что? Как-то ничего особо не изменилось. Суперизобретений не появилось. Зарплаты ученых по-прежнему меньше, чем у футболистов. Зачем же вообще тогда нужен нам этот бозон? Все дело в том, что существует свод законов, очень хорошо описывающих устройство нашего мира на микроуровне. Его называют стандартной моделью. Но для полной уверенности в этой модели оставалось Последнее экспериментальное доказательство — нахождение бозона Хиггса. По сути, это последний кусочек пазла — вишенка на торте, недостающий носок из гардероба, последний мазок на картине. Открытие этой частицы развеяло все сомнения в правильности современной физики. А они были. Ученые очень довольны. Они вздохнули с облегчением, и с уверенностью принялись за дальнейшую работу. Без этого дальнейшее развитие науки наверняка шло бы намного медленней, так что в глобальном смысле это большое достижение. Без бозона Хиггса наука буксовала бы. О бозоне. И сам бозон Хиггса. Достаточно интересный персонаж. Он подтверждает существование поля Хиггса, благодаря которому у всех тел появляется масса. И правда, что такое масса тела и откуда она берется? Чтобы понять важность бозона Хиггса, представим себе, ну, например, всю Вселенную. Помимо звезд, планет, галактик, в ней есть огромное количество различных полей. Гравитационные, электромагнитные и так далее. Эти поля невидимы, неосязаемы, Но они пронизывают насквозь нас самих. Все окружающее тело и могут влиять на них на их движение. само собой гравитация влияет на движение планет, звезд, электромагнитное поле влияет на движение зарядов. Можно сказать, что вселенная словно погружена в океан из всяких полей. Мы как рыбы перемещаемся в них и давно уже к ним привыкли. Но что если существует поле, которого мы никак не замечаем, потому что воздействие его, довольно необычно. И оказывается, такое незаметное поле есть. Это поле Хиггса. Вот тут нужно пофантазировать. Это поле Хиггса словно камера на дороге, словно инстинкт самосохранения для частиц, ГИБДДшник в кустах, ограничитель скорости. Оказывается, если бы этого поля не было, то все частицы во Вселенной летали бы с огромными скоростями. а точнее самой максимальной скоростью — скоростью света. Но если оно есть. Некоторые частицы, например, фотоны, не замечают этого поля. Они вообще пофигисты, лихачи, и гоняют всегда со скоростью света в свое удовольствие. Ну вот, к примеру, электроны. Протоны чувствуют это поле, взаимодействуют с ним, из-за этого как бы тормозятся, становятся тяжелыми. Тут можно провести аналогию с пенопластовыми шариками. Если их высыпать на стол, то от малейшего дуновения они разлетаются в разные стороны, как пушинки. Но на поверхности воды они будут двигаться медленно, словно вода сообщает им какую-то дополнительную массу. Также и поле Хигса действует на частицы, как бы утяжеляет их, не дает двигаться слишком быстро. Ну, а что такое масса? Это величина показывающая, как легко или трудно разогнать тело. Вот и получается, что если из-за поля Хиггса разгон частиц затруднен, значит именно из-за него у них и появляется масса. Пока мы не сказали ни одного слова про сам бозон, но дело в том, что поле это неощутимо, и единственное доказательство его существования – обнаружение бозона. И если представить себе поле, как натянутую атласную ткань в пространстве-времени, то, если пустить по ней волну, ее можно рассматривать как движущуюся частицу. Это и есть корпускулярно-волновой дуализм. Иными словами, минимальное возмущение поля — это квант этого поля. У каждого поля он свой, у электромагнитного поля это фотон, у кварглюонного есть и такой глюон. Бозон Хиггса — это квант поля Хиггса, и его открытие на 100% должно доказывать существование поля Хиггса. Как видите, бозон Хиггса проливает свет на возникновение масс у частиц и в какой-то степени завершает картину мира. Но эта картина не учитывает темной материи, темной энергии, так что в физике вопросов еще очень много. Часть 7. Есть ли ограничения на количество протонов и нейтронов в ядре? Пока из всех открытых элементов самым большим ядром обладает уну -ногтей. В нем 118 протонов и 176 нейтронов. Теоретически, может быть и больше, но ни в природе, ни в опытах обнаружены не были. да и у ногтей было получено всего три ядра что же ограничивает рост ядер обратите внимание все протоны заряжены положительно нейтроны нейтральны. тогда как ядро не разлетается в разные стороны ведь плюс от плюса всегда отталкивается гравитационного притяжения недостаточно чтобы протоны не разлетались оно в тысяча тридцать шесть раз слабее оказывается в ядре Действуют особые силы притяжения, совсем другой природы, так называемые сильные взаимодействия. Они действуют и на протоны, и на нейтроны примерно в сто раз сильней отталкивания, но имеют ограниченный радиус действия и с какого-то расстояния обнуляются. А силы отталкивания действуют на любой дистанции. Получается, что протоны сильно притягиваются к своим ближайшим соседям в ядре, но слабо отталкиваются от всех сразу. Но когда количество протонов приближается к сотне, то силы отталкивания становятся уже сравнимы с силами притяжения, ядро становится нестабильным и разваливается. Именно по этой причине ядра не могут расти бесконечно. Конечно, в теории можно создать ядро, в котором 130 протонов, где они располагаются хитрым образом как-то по слоям. Но вот больше 130 протонов в ядре добиться невозможно, даже в теории. Что еще интересно, протоны и нейтроны в ядре движутся. И знаете, какова их средняя скорость? 25% от скорости света. Так что без знаний СТО туда лучше вообще не соваться. Правда, бывает такая ситуация, когда гравитация достаточно сильна для того, чтобы держать все эти протоны и нейтроны вместе. Это происходит в нейтронных звездах. Звезды огромны, масса у них колоссальная, поэтому и гравитация в них действует сильная. Когда крупная звезда угасает, то гравитация может сжать ее так, что электроны вдавливаются в протоны и получаются нейтроны. В результате сильного сжатия и образуется нейтронная звезда радиусом всего 10-20 километров, которая, по сути, является одним огромным ядром из нейтронов. Часть восьмая. Что такое гравитационные волны? 11 февраля 2016 года произошло знаковое событие в научном мире. Официально было объявлено об обнаружении гравитационных волн. Но если одних людей это привело в восторг, то другие остались в недоумении. А что же такое Эти волны. И почему так важно это открытие? На самом деле все не так уж сложно. Что такое гравитационные волны? Итак, согласно общей теории относительности Эйнштейна, гравитация — это следствие искривления пространства-времени телами, имеющими массу. Условно можно представить себе Вселенную как резиновую упругую поверхность, которую массивные тела деформируют своей тяжестью, Если на плоском пространстве времени начать двигать предметы, то по поверхности побежит рябь. Это и есть гравитационные волны, словно волны на воде. Правда, ощущаются они совсем иначе. Если волны на воде — это колебания молекул, то гравитационные волны — это сжатие и растяжение самого пространства-времени. Если по вам проходит плоская гравитационная волна, то когда вы оказываетесь на ее гребне, вас растягивает по вертикали и сжимает по горизонтали, а когда оказываетесь на впадине — наоборот. Стоит отметить, что мы не вклеены в пространство-время намертво. Мы будем сопротивляться деформации за счет сил упругости, и нас будет корежить, плющить и растягивать. Но гравитация очень слабая сила. Она слабее электромагнитных сил в 1040 раз, так что вряд ли мы когда-либо почувствуем все эти эффекты. Образуются гравитационные волны при движении любых массивных тел с переменным ускорением. И даже если вы махнете рукой, от нее побежит такая волна. Но она будет ничтожна, все равно что апперкот от муравья. Поэтому и засечь Такие волны очень сложно. Единственное, что может обнаружить современная техника, это волны от сливающихся нейтронных звезд или черных дыр. Ведь у них огромная масса. А раз они сливаются, вращаются, то и с ускорением все в порядке. Конечно, такие объекты находятся далеко в космосе, и волна, дойдя до нас, сильно ослабевает в 1020 раз. Но пока это самые сильные возмущения, доступные для наблюдений. Теория гравитации предсказала очень много явлений. Например, искривление световых лучей возле массивных объектов, замедление времени в относительно сильном гравитационном поле. В общем, все важнейшие предсказания, вытекающие прямо из формул, были подтверждены точнейшими экспериментами, кроме одного — существования гравитационных волн. но, наконец, и их удалось обнаружить. Как были обнаружены гравитационные волны? Впервые ученым удалось пронаблюдать за этими возмущениями 14 сентября 2015 года. Это были гравитационные волны от слияния двух черных дыр на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет в области в Южном полушарии. Две черных дыры массами в 29 и 36 солнечных масс слились в одну. Ее масса равна 62 солнечным. Но если к 29 прибавить 36, то получится 65. Куда делись три солнечных массы? Они превратились в энергию, но не световую или какую-то другую, а в энергию гравитационных волн. Пойманное излучение оказалось в области звуковых частот его конечно же перевели в звук так что мы можем услышать как сливаются черные дыры или даже использовать этот звук как сигнал для входящих сообщений на телефоне зафиксировали это явление с помощью интерферометра Майкельсона. это вполне обыденный инструмент студенты используют его в своих лабораторных работах но этот интерферометр невероятно огромен и точен. На его создание потребовалось 25 лет работы и 650 миллионов долларов. Интерферометр Майкельсона представляет собой две перпендикулярных трубы с вакуумом длиной 4 километра. На концах этих труб подвешиваются зеркала. Луч лазера расщепляется на два пучка, которые направляются на зеркала по трубам, отражаются и, вновь соединяясь друг с другом, попадают на детектор. Длины подобраны так, что в спокойном состоянии лучи лазеров при воссоединении гасят друг друга. Но когда проходит гравитационная волна, одна труба сжимается, другая растягивается. Лучи проходят другое расстояние. Компенсация становится неполной, и это улавливает детектор. Причем речь идет о совсем ничтожных изменениях длины. В тысячу раз меньших атомного ядра. Это то же самое, как заметить, что Солнце жалось на несколько сотых долей нанометра. Гравитационные волны приходят со всех направлений, ведь гравитация ничем не экранируется, она спокойно проходит сквозь Землю. Сигнал поймали две лаборатории на расстоянии 3000 километров друг от друга, и вероятность того, что это случайное событие, Практически нулевая. Для того, чтобы детекторы чисто случайно выдали подобный результат, пришлось бы ждать 200 тысяч лет. Так что дополнительных проверок не нужно. Чем так важны для науки гравитационные волны? Открытие гравитационных волн подтверждает общую теорию относительности. Ведь сомнений на этот счет было немало. Существование гравитационных волн прямо вытекало из формул. но их очень долго не могли найти. С их помощью можно более детально исследовать черные дыры. Гравитационные волны рождаются практически у поверхности черной дыры, вблизи горизонта событий. Раньше мы судили о черных дырах только по веществу, которое их окружает. А с помощью гравитационных волн мы словно заглянули под одежду черной дыре. Да и в целом у астрономов появился еще один удивительный способ изучения Вселенной. Ведь основные инструменты — это оптические телескопы, радио, рентгеновские обсерватории, с помощью которых наблюдают электромагнитные волны. Сейчас к ним добавилось принципиально новое явление — гравитационные волны. Кто-то сказал об этом, если раньше у астрономов были только глаза, то теперь появились уши. Даже трудно вообразить, сколько новой информации о Вселенной мы узнаем благодаря этому открытию. Ближайшие десятилетия чувствительность аппаратуры повысится в десятки раз. Мы сможем больше узнать о Вселенной и ее возникновении. Очевидно, мы на пороге больших открытий. Можно найти аналогию в истории науки: электромагнитные волны обнаружили только через 23 года после теоретического предсказания. А сейчас мы и не представляем нашу жизнь без них. И кто знает, как обернется история с волнами гравитационными. Часть девятая. Как именно убивает радиация? Товарищи, давайте вспомним школьное занятие по ОБЖ. Там было что-то про ядерные взрывы, про аварии, первая помощь. Эх, согласитесь, полезная информация, учитывая происшествия Чернобыля, Фукусимы. И пусть мы уже не помним деталей, одно мы усвоили ясно. Радиация опасна и порой даже смертельна. Но вот интересно, а как именно действует и убивает радиация? Ну, то есть, к примеру, пуля-дура и штык-молодец делают дырку в теле. Яд запускает химические реакции по угнетению внутренних органов, вирусы, бактерии, вообще чужеродные организмы, причиняющие вред телу. Но вот радиация, каков механизм ее воздействия на человека? Для начала вспомним, что такое радиация. Вообразим, что мы уменьшимся до размеров в 10 тысяч раз меньше атома. Мы увидим, откуда появляются основные виды радиации. из ядер атомов. Как мы знаем, ядра состоят из протонов и нейтронов. У некоторых элементов их сочетание может быть, мягко говоря, не совсем удачным, отчего ядро нестабильно. В нем есть лишняя энергия, от которой оно норовит избавиться. И есть несколько способов. Первое. Выкинуть небольшой кусочек, два протона, два нейтрона. Это альфа-частица. Ну как выплюнуть? Скорость их десятки тысяч километров в секунду. Второе. В ядре нейтрон может превратиться в протон. И наоборот. В результате из ядра вылетает бета-частица. Электрон или антиэлектрон. Такой же электрон, только положительный. Скорость вылета бешеная, вплоть до скорости света. Третье. Ядро может просто выплюнуть лишнюю энергию в виде электромагнитной волны, наподобие света. ультрафиолета или рентгена. Это гамма-частица. Движется она со скоростью света. Это, пожалуй, самые аутентичные виды радиации. Ядра могут изучать нейтроны, протоны, разваливаться на куски. Также частицы могут прилетать из космоса, появляться в ускорителях и других приборах. Но, несмотря на различия в происхождении и структуре, действуют все эти излучения на организм одинаково. Самое главное, что это поток частиц с огромной скоростью и энергией. Воздействие радиации на человека похоже на снежный ком. Все начинается с малого. Но потом последствия изменений растут и растут, пока не приведут к необратимым последствиям. Так что можно выделить несколько стадий. Первое. Атомарный уровень. Итак, частицы радиации летят быстрее любых пуль. Настолько быстро, что выбивают электроны из атомов. Электрон отрицательно заряжен. Соответственно, при его потере атом становится положительным ионом. Вот и все. Вот все, что делает радиация. Из-за этого ее еще называют ионизирующим излучением. Второе. Молекулярный уровень. Но потом свободный электрон и ионизированный атом Практически сразу участвуют в сложной цепи реакций, в которых могут проявляться очень химически активные молекулы, как так называемые свободные радикалы. Ну вот, например, человек на 80% состоит из воды. Под воздействием радиации молекулы распадаются на два радикала, H и OH. Уже становится опаснее, ведь лишние непонятные молекулы в клетке явно не к добру. Третье. Клеточный уровень. Эти свободные радикалы активно вступают в реакцию с важными биологическими молекулами ДНК, белками, жирами, ферментами. Молекулы повреждаются, из них часто образуются токсины. В итоге нарушается функционирование клетки в целом обмен веществ и через какое-то время она погибает. Но даже если она сильная духом, богатырь и держится до последнего, все равно обречена. Ведь ДНК нарушена, гены мутировали, и теряется возможность нормального деления клетки. И это, пожалуй, самое опасное в радиации. Четвертое. Уровень организма. При большой дозе излучения пострадавших клеток может быть настолько много, что отказывают целые органы и системы в организме. Наиболее подвержены радиации ткани, где идет активное деление клеток. Костный мозг. который вырабатывает кровь, слизистая желудка, которая разъедается кислотой и вынуждена регенерироваться и так далее. Кстати, раковые клетки тоже активно делятся. Один из способов лечения – облучение. Радиоактивный препарат помещают как можно ближе к раковой опухле и облучают ее сильной дозой. Так что, подводя итог, можно сказать, радиация действует на организм на самом малом масштабе структур человеческого тела. Это как будто вы штурмуете крепостную стену, только обстреливаете ее небольшими ядрами, а маленькими, маленькими пульками. Эти пульки приносят ничтожный урон и повреждения легко залатать. Однако, если пулек очень-очень много, то и повреждения будут заделываться абы как. В итоге стена станет хрупкой и рано или поздно развалится. Но вот скрыться от радиации никогда не получится. Она преследует нас повсюду, ведь атомы любого вещества имеют радиоактивные изотопы. Изотопы — это вещества, у которых одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов в ядре. Вот из-за дисбаланса по составу ядра могут быть нестабильными. Все вокруг нас чуть-чуть радиоактивно — ноутбуки, тетради, яблоки, бананы. да даже сами люди. В человеке, например, каждую секунду происходит около 8000 радиоактивных распадов. Другое дело — интенсивность излучения. Само по себе излучение обычно предметов слабое и безвредное. В процессе эволюции мы успешно приспособились к такому фоновому излучению, и опасности оно не представляет. Фоновая радиация вполне могла быть движителем эволюции. Возможно, Именно благодаря этому гены мутировали таким образом, что получились мы с вами, такие вот классные. Так как же защититься от излишней дозы? У радиации нет ни запаха, ни вкуса, ни цвета. Единственное наше оружие — знание. Так что, как говорится, praemunitus praemunitus. предупрежден, значит, вооружен.